Ваймс дремал, стоя в углу. Способ ночевки хорошо известный лошадям и стражникам. Такой сон нельзя называть полноценным. Попробуй продолжить в том же духе несколько ночей, и от тебя прикончит. Но часть усталости таким образом все-таки удавалось свалить с плеч. Кое-кто из его сослуживцев уже освоил этот прием. Прочие расположились на ночлег на сталых лавках. Похоже, домой никто не собирался, даже когда сквозь моросящий дождь забрезжил рассвет, и в казарме появился ряжка с котелком овсянки устрашающего вида. Ваймс открыл глаза. — Чайку не желаете, <сержит> — сержант прохрипел ряжка, — настаивал сейчас и двойная порция сахара. — Ты мой спаситель, ряжка, — пробормотал Ваймс, сжимая в руках кружку, так точно ее наполнял эликсир жизни. — И какой Ташкетт на улице утверждает, что должен переговорить с вами? — Я, не лично. — на глаз, — продолжал Ряшка. — Прикажете оборвать ему ня ухи? — А как он пахнет, — поинтересовался Ваймс, прихлебывая обжигающий едкий чай. — Как днище клетки павианы, — сержант. — А, -а, -а. шноби-шнобс, пойду к нему. А ты вынеси-ка большую миску каши для парнишки, ладно? Эта просьба была воспринята без малейшего энтузиазма. — Послушайте, моего совета, сержант, и не стоит приваживать таких пацанов. Видишь, ряшка, эти нашивки. Вот и славно. Значит, договорились. Миску каши, да побольше. Допивая чай на ходу, Ваймс вышел в внутренний двор, где ожидал его Шнобби, изо всех сил старавшийся слиться со стеной. Похоже, день обещал быть солнечным. Из тех, что выдаются только после славного ночного ливня, в воздухе витали намеки на это. К примеру, запах сирени. Что у тебя, Шноби? Шноби немного выждал. А вдруг на свет появится монетка. Куда ни глянь, дела идут скверно, сержант. Сказал, наконец, несколько разочарованный, но все еще не потерявший надежды, молец. В Грабиловке прикончили констеблям. Вроде бы в него камень угодил. А еще во время заварушки на холме кому-то отрезали ухо. Повсюду кавалерия, сержант, везде бои стычки. Не все полицейские участки и не неслабо пострадали. Ваймс выслушал его доклад в мрачном молчании. Подобные поскудные события всегда происходят по одному и тому же сценарию. Озлобленные, напуганные люди с каждой стороны, а на них еще и напирают сзади. Дальше будет только хуже. «Сонный холм» и «Сестры Долли» уже звучат как название зон боевых действий. «Глянь, как но на небо взлетают». А штаб-квартире на Цепной ничего не случилось? — спросил он. «Там совсем мало народа собралось», — фыркнул Шноби. «Чуток порали, и тут сбежали и понятно». «Да уж», — кивнул Лаймс. Конечно, даже мятежная толпа не настолько глупа, хотя и состоит из юнцов, горлопанов и пьяниц. И дальше будет еще хуже. Но только полные идиоты решатся напасть на непоминаемых. — Словом, везде плохо, хуже некуда, — заключил Шноби. — Ну, только не у нас, конечно. Мы-то в полном шоколаде. — Нет, — подумал Ваймс, — в конце концов и мы свое получим. Из задней двери участка показался ряшка с огромной миской овсянки которой торчала ложка. Вам кивнул в сторону шнобби, и стражник вручил тому миску с откровенной неохотой. Сержант! окликнул Ряжка, не сводя глаз с ложки, пока мальчишка ел, а, точнее, будет сказать, пожирал, содержимое миски со страшной скоростью. Что, Ряжка? У нас имеются какие-нибудь приказы? Я не знаю. Капитан здесь. И в том то и дело, сержант, сказал Ряжка. Прошлой ночью явился гонец с конвертом. Я поднялся наверх, а капитан на месте. Я еще подумал, забавно, <смех> подумал я, обычно он так рано... Ближе к делу Ряшка сделай одолжение, поторопил его Ваймс, видя, что тот снова уставился на мелькавшую в воздухе ложку. Ну, а позже я принес ему какао. Он просто сидел там, <смех> уставившись в пустоту. Я отдал ему какао, он сказал спасибо, Ряшка. Он <смех> всегда очень вежлив в этом отношении. Но когда я снова заглянул к нему, его не было. — Он уже не молодой человек, Ряшка, Ты же не можешь ожидать, что он станет сидеть здесь всю... — И у чернильница тоже пропала, сержант. Раньше он никогда не забирал ее домой. И тут Ваймс заметил, что глаза Ряжки как-то краснее обычного. Он вздохнул, а конверт он на столе не оставил. — Нет, сержант, — сказал Ряжка, снова впившись взглядом в ложку в руке Шнобби. Ваймс подметил, что это была самая, что ни на есть дешевая ложка, сделанное из обрезка жестяного листа. — В таком случае, все, что мы можем, — это поддерживать мир, — Решка, сказал он. — Не слишком-то много его осталось, сержант. — Ну, что найдем все наше. Ступай со мной. Ряшка не спешил выполнять приказания. — Я только прослежу за ложкой, сержант. У нас их осталось всего пять штук. — За такими быстрюками нужен глаз да глаз. — Да пусть забирает на здоровье, — взорвался Ваймс. «Нам сейчас не до ложек!» Шноби сделал последний глоток обжигающего варева, пихнул ложку в карман, показал ряжке перепачканный каши язык, бросил миску на землю и задал стрекача. Вэмс вернулся в казарму, взял черпак и постучал им по стенке опустевшего котла. Повернулось множество голов, глаза подчиненных выжидательно уставились на него. «Ладно, сынки, вот что мы будем делать дальше». Всем семейным разрешаю отлучиться на часик домой, чтобы успокоить Джон. У прочих дополнительное дежурство. На сверхурочные не надейтесь. Вопросы есть?» Кукол поднял руку. «У нас у всех есть семьи, сержант». «И лучшее, что вы можете для них сделать, это сохранить остатки порядка и законности», — сказал Лаймс. «Неизвестно, что происходит в других участках. Мы знаем лишь, что дела обстоят скверно». — Значит, наш колоток должен оставаться открытым для граждан, — уяснили, — днем и ночью. — Да, младший констебль? — Ну, наша мама будет волноваться, сержант, — сказал молодой Сэм. На минуту Ваймс заколебался. — Если ты нацарапаешь ей пару слов, парень, ряжка отнесет твою записку. В остальных это тоже касается. Скоро мы выйдем в патруль. Да, я знаю, что мы ночная стража, и что? — — Лично для меня на данный момент вокруг достаточно мрака. — Младший констеблян, ну к шага марш за мной во двор. И Ваймс вышел навстречу утру. Подразумевалось, что этот дворик предназначен для тренировок. Однако он крайне редко использовался по назначению, ибо основным принципом ночной стражи было по возможности избегать насилия. Если угрозы или превосходство в численности не производили впечатления на преступников, Стражники предпочитали спасаться бегством. В сарае вперемешку валялись мишени для стрельбы из лука и несколько соломенных чучел, на которых полагалось отрабатывать удары колющим и режущим оружием. Ваймс как раз выволакивал их на мощенный двор, когда за его спиной появился констебль. — Как Кажется, вы говорили, что эти штуки бесполезны, сержант. — Так и есть, — пропыхтел Ваймс. — Я кладу их сюда, чтобы тебе было удобнее падать. — Сэм, ты шляешься по улицам с оружием и понятия не имеешь, как с ним обращаться. Это еще хуже, чем уметь сражаться и при этом быть безоружным. Человеку, который не умеет пользоваться своим оружием, рано или поздно его затолкают в то место, где солнце не светит. Он снял нагрудник и шлем и швырнул пояс с мечом в угол. — Ладно, теперь нападай на меня, — велел он. Краем глаза Ваймс заметил, что некоторые стражники тоже потянулись во двор и теперь внимательно наблюдают за ними. — Не могу же я просто пырнуть вас мечом, сержант, — взмолился Сэм. — Верно, не можешь. Но я хочу, чтобы ты попробовал. Сэм все еще колебался. — А я был не такой уж и лопух, — подумал Ваймс. — Вы улыбаетесь, сержант. И что с того? — Ну и просто стоите неподвижно с улыбкой на лице, сержант. Я знаю, что мне не сдобровать, потому что вы ухмыляетесь, хотя у вас и нет меча. Боишься запачкать кровью свой красивенький клинок, парень? Хорошо, брось его на землю. Ну что, теперь тебе полегчало? Ты же состоял в уличной банде. Ну, конечно, состоял, все там были. Но ты все еще жив, стало быть, научился драться. Да, сержант, но это же грязные уличные драки. Мы все тут не такие уж чистоплюи. Дерись, как умеешь. — Я не хочу вас покалечить, сержант. — И это твоя первая ошибка. Сэм развернулся и кинулся в атаку. Ваймс отступил на шаг, поймал его ногу и помог ей продолжить движение вверх. — Я был довольно проворным, — подумал он, когда Сэм шмякнулся на обе лопатки. — И владел кое-какими хитрыми приемчиками. Но с тех пор я многому научился. — Я по твоим глазам прочел, что ты задумал, — пояснил он. Но основную идею ты уловил. В драке правил нет. Он почувствовал что-то позади себя и уловил смешок. Ваймс оглянулся на упавшего Сэма, который уставился куда-то поверх его плеча. Удар был очень точно рассчитан и угодил бы по затылку, если бы Ваймс не успел отступить. Перехватив руку нападающего, он повернулся и посмотрел в лицо Неду Коркинсу. — Выходной удался, Нед? — спросил он. — Да, сержант, благодарю. Просто хотел увидеть, насколько вы хороши. И тут он ткнул Ваймса локтем в живот и мгновенно увернулся. Зрители, наблюдавшие за поединком, возмущенно забурчали, но Ваймс, согнувшись пополам, со слезами, выступившими на глазах, примирительно поднял руку. — Нет, все по-честному, все по-честному, — выдохнул он. — Всем нам приходится чему-то учиться. Он уперся ладонями в колени, хрипя немного более выразительно, чем это было необходимо. К изумлению Ваймса Нет не купился на эту уловку. Он по-прежнему держался на расстоянии, медленно кружа по двору и сжимая в руке дубинку. Менее опытный боец непременно подошел бы проверить, все ли в порядке со старичком-сержантом и поплатился бы за это. «Верно, сержант», — сказал Нет. Вот я и хочу увидеть, чему вы можете меня научить. Наш Сэм уж слишком доверчив. Мысли Ваймса лихорадочно крутились в голове. Мозг перебирал возможные варианты. Итак, сержант, — сказал Нед, не прекращая свои бдительные передвижения, — что бы вы сделали, сержант, если бы вы были безоружны, и на вас напал человек с дубинкой? — Постарался бы как можно скорее вооружиться, — подумал Ваймс. если бы увидел, что он так же хорош, как ты. Он присел и перекувырнулся. Нет зевнул этот маневр. Когда Ваймс начал двигаться вправо, он все свое внимание сосредоточил на левой части двора, исходя из того, что первый ход человека вроде Ваймса непременно должен быть ложным. К тому времени, как он сообразил, что к чему, и повернулся, Ваймс уже схватил ножны и, поднимаясь на ноги, вытащил меч. — Ага, — «Повышаем ставки. Отличный урок, сержант», — сказал Нет, обнажая собственный меч. Клинок блестел, как зеркало. «Мечами большинства стражников даже масла не разрежешь. Теперь мы снова на равных. Что дальше, сержант?» Они кружили по двору. «Невероятно», — подумал Ваймс, — «кто же его обучил?» «Он улыбается, и есть чему. Я в проигрышном положении. Он знает, что я не могу его ранить. Не так, не на глазах у всех». Он-то вправе случайно пырнуть меня и избежать наказания за это. Но для сержанта подобное непростительно. Так что мы не можем повысить ставки. А впрочем... Он метнул меч в стену. По счастливой случайности тот застрял весьма эффектно. На зрителей это явно произвело впечатление. «Хочу дать тебе шанс, нет, сказал он, отступив. «Век живи, век учись», — подумал Ваймс. Он вспомнил Гасси Двелыбы. До встречи молодого Сэма с ним оставалось лет пять или около того, вот у кого он получит настоящее образование. Двелыбы был самым грязным бойцом, которого Ваймс когда-либо встречал. Для него все было оружием и все было целью. В этой весьма специфической и ограниченной сфере деятельности Двелыбы был настоящим гением. Он мог увидеть оружие буквально во всем, в стене, ломтике фрукта, Куски ткани. Гаси даже ростом не вышел. Он был маленьким и жилистым, но любил махаться со здоровенными мужиками, чтобы побольше мяса, которое можно укусить, а после рюмки другой ему вообще было все равно с кем драться. Он мог отмутузить соседа по стойке просто потому, что не в состоянии был в этот момент заехать коленным в пах всей вселенной. Прозвище две лыбы он получил после того, как кто-то исполосовал его лицо битым стеклом. Гасси к тому времени уже хорошенько промариновался в адреналине и попросту не обратил внимания на такую мелочь. Шрам навечно запечатлел на физиономии Гасси счастливую ухмылку. Он многому научился, этот Гасси-две-лыбы. И к чему все это? Пробормотал Ваймс достаточно громко, чтобы Нэт его услышал. — Просто хочу выяснить, что вам известно, сержант, — сказал Нэт, продолжая кружить на месте. — Сдается мне, вы слишком много знаете. Он сделал выпад. Ваймс отпрянул, замахиваясь ножными в притворном отчаянии. И когда Нет засмеялся, уклоняясь покрепче, ухватил ножны за жесткий кожаный ремень. — Я ведь в шлеме, как и полагается, по уставу. И в доспехах, — заметил Нет, меня не так-то легко ударить. Там, в будущей страже, лишь один из семи новобранцев кое-как обучался владеть мечом. И это несмотря на отчаянные вопли Детрита. Аннет фехтовал блестяще. Справиться с ним и впрямь было непросто. Ну что ж, значит, пришло время использовать военную хитрость. Ваймс отступил на шаг, замер и вгляделся в то, что якобы происходило за спиной Коркинса, а потом попытался скрыть вспышку торжества и облегчения в своих глазах. и это плутовство заставило таки Коркинса на долю секунды отвлечься. Ваймс выбросил кулак, ножны стали продолжением его руки. Жесткий конец ножен угодил парню под подбородок так, что голова откинулась назад, а потом ножны ударили по руке, державшей меч, и напоследок Ваймс заехал ногой по голени Неда. Не очень сильно, так, чтобы тот упал. У Ваймса всегда была аллергия на острые предметы, находившиеся слишком близко от его лица. — Молодец, хорошая попытка, — похвалил Ваймс и повернулся к толпе зрителей, уже не обращая внимания на булькающие звуки за своей спиной. — Все, что угодно, станет оружием в умелых руках. Ваш колокольчик можно использовать как дубинку. Пригодится все, чем можно ткнуть другого человека достаточно сильно, чтобы выиграть для вас побольше времени. — И никогда, никогда, и никому... Не угрожайте мечом, не имея твердого намерения им воспользоваться. Потому что если противник поймет, что вы блефуете, у вас останется крайне мало вариантов, что делать дальше. И к тому же все неправильные. Не стесняйтесь использовать приемы, которые узнали в детстве на улицах, потому что никто не поставит вам хорошую отметку за игру по правилам. А для рукопашной схватки я, будучи вашим командиром, категорически запрещаю внимательно изучать ассортимент свинчаток, кистеней и кастетов, которые продаются в лавке «Миссис Добродей» по адресу улица Легкая, дом 8 и подходят для любого кошелька и любого кармана. И если кто-то из вас обратится ко мне в частном порядке, Я наотрез откажусь демонстрировать известные мне способы применения этих полезных, хотя и недостойных инструментов. Все, пора нам размяться. Ровно через две минуты я хочу всех вас видеть здесь с вашими полицейскими дубинками. Вы считаете, что это дурацкое оружие? Я докажу, что вы ошибаетесь. Выполнять! Он повернулся к поверженному Неду, который уже сумел кое-как усесться. — Отличные приемы, мистер Коркинс. Уверен, ты обучался где угодно, только не в страже. Не пора ли нам потолковать по душам? Не хочешь ли, к примеру, рассказать мне, где ты был прошлой ночью? Случайно не на Морфической улице? — Законный выходной, — пробормотал Нед, потирая челюсть. — Верно, верно, не мое дело. Кажется, мы не сошлись характерами, Нед. — Не сошлись. — Ты думаешь, я какой-то шпион? — Я знаю, что ты не Джон Киль. Ваймс сохранял совершенно бесстрастное лицо, что, как он понял, само по себе было полным признанием вины. «Из чего ты так решил?» — спросил он. «Я не должен перед тобой отчитываться. Ты никакой не сержант стражи. А сейчас тебе просто повезло в вот это все, что я тебе скажу». Стражники уже один за другим возвращались во двор, И поднялся на ноги. Ваймс оставил его, переключив внимание на остальных. Никого из них ничему не учили. Кое-чему, не сказать, чтобы многому, они научились друг у друга. И Ваймс отлично знал, что это была за наука. В этих университетах копы учились трясти из пьяниц мелочь и уверять себя и других, что взятка — это такая премия. А порой случалось и что похлеще. Он выступал за то, чтобы новички набирались опыта на улицах, но предварительно их необходимо обработать. Им нужно, чтобы кто-то вроде Детрита орал на них шесть недель кряду. Им требовались лекции о долге, правах заключенных и служении обществу. И только после всего этого можно сдавать их с рук на руки уличным чудовищам, которые обучат их остальному. К примеру, как ударить кого-то так, чтобы не оставить следов, и в каких случаях это будет правильно. И если стажеры были достаточно разумны и удачливы, то находили свое место. Где-то между непостижимым совершенством и помойной ямой. Место, на котором они могли быть настоящими копами. Возможно, слегка потрепанными жизнью и разочарованными в людях, но зато не прогнившими насквозь. Ваймс разбил стражников попарно и заставил сражаться друг с другом, нападать и защищаться. Смотреть на это было невыносимо. Он вытерпел не больше пяти минут. — Отлично, отлично, — сказал он, хлопая в ладоши. — Нет, в самом деле очень хорошо. — Когда в город приедет цирк, непременно порекомендую вас в клоуны. Стражники потупились стыдливо, хмыляясь. Ваймс продолжал. — Вы что ж, совсем никаких приемов не знаете? Ни горлодер, ни раскаленный кочергу, ни реброглот. — Скажем, я приближаюсь, ну вот, к тебе, к примеру, с огромной такой дубиной, что ты будешь делать? — Бежать со всех ног, сержант, — сказал кукол под общий смех. — И как же далеко ты сможешь убежать? Где-то же все-таки придется драться. — Что скажешь, младший капрал Коркинс? Нет, Коркинс не принимал участия в тренировке. Он прислонился к стене с пренебрежением, наблюдая печальное зрелище. «Сержант?» — отозвался он, поднимаясь с земли. Это далось ему почти без усилий. «Покажи куколу, как это делается». Коркинс вытащил свою дубинку. От Ваймса не укрылась, что она изготовлена на заказ и немного длиннее казенных. Коркинс встал в позицию перед констеблем, демонстративно повернувшись к Ваймсу спиной. «Что вы хотите, чтоб я с ним сделал, сержант?» — спросил он через плечо. — Покажи ему парочку хороших приемчиков. Застань его врасплох. — Слушай, сержант. Ваймс наблюдал за беспорядочными ударами лязгающих палок. Один, два, три. И Нет развернулся, его дубинка со свистом рассекла воздух. Но Ваймс ушел от удара. Обеими руками схватил Неда за руку, заворачивая ее за спину, и, приблизив рот к его уху, прошептал. — Не так уж и внезапно, милок. А теперь мы повернемся с улыбкой на лице, чтобы ребята посмеялись над непутевым Недом, который все надеется подловить старика сержанта. Не хотим же мы испортить им удовольствие. Сейчас я тебя отпущу, но попробуешь проделать что-то подобное еще раз. И до конца своих дней будешь держать ложку двумя руками, а есть ты сможешь только ложкой, Нед, и только жидкий супчик, потому что зубов у тебя не останется. Он ослабил хватку. Кто тебя научил всему этому? Сержант Киль, сержант! отчеканил Нет.